Но он боялся, что еще пахнет фиалками, а потому еще раз кликнув слуг и приказал убрать из дома все фиалковые духи, проветрить дворец, продезинфицировать свою одежду в аппарате витального воздуха и в носилках доставить Грынуя к лучшему парфюмеру города. Именно этого добивался Грыной, разыгрывая свой припадок.